Глава сорок пятая. Мальчики родились чуть раньше срока, на тридцать седьмой неделе. Здоровенькие, крепкие, розовенькие. Вадим настоял на том, чтобы присутствовать на родах. Смутил меня этим предложением невероятно. «Вик, я уже и так столько всего пропустил», — обнимая, поглаживая мой живот, объяснял муж. Теперь я хочу участвовать во всем, что касается тебя и моих сыновей. В девятнадцатом роддоме есть платные палаты. Ты там будешь одна, только с мальчиками. Можно договориться, и твоя мама все дни пребывания будет с вами, а можно медсестру нанять». «Лучше медсестру», — кивнула, подумав. «Ты точно хочешь быть там со мной? Всегда». Наклонился к губам, глядя при этом в глаза. «Хочу быть с тобой всегда». О чем мы оба спорили до хрипоты? Это имена наших сыновей. С самого детства я знала, что моего сына будут звать Максим. Ну, вот такая прихоть. Даже не знаю, откуда она взялась. А Вадиму это имя категорически не нравится. Я предложила выбрать одно имя ему, а во втором дать свободу выбора мне. Но выбранная Вадимом Евгений уже не устроила меня. Что это за Женя, который может быть и мальчиком, и девочкой? В итоге, выписываясь из роддома, наши сыновья все еще оставались безымянными. В близком кругу всех называли сладенькими малышами, зайчиками и прочими ласковыми аппетитами. Но свидетельство о рождении получить-то нужно. Через неделю после выписки из роддома у родителей дома собралась целая толпа. Конечно же, пришли Марина с Кириллом, а еще прилетел Ардашев-старший и Рита с Гришей. Хоть тут мои желания исполнились. После того случая, когда Рита вытащила братца из КПЗ, они стали больше общаться, что не могло меня не радовать». А однажды Рита сама рассказала, что стало причиной их охлаждения с братом. Практически сразу после свадьбы Марго забеременела. Григорий, очевидно, оказался не готов к таким переменам в жизни и ушел в загул. Алкоголь, женщины... Рита вспоминала без удовольствия, но видно было, что женщина уже пережила эту ситуацию, сумела простить. Я была на четвертом месяце, уже знала, что будет девочка. Отвернув глаза, рассказывала Маргарита. Гриша пришел домой пьяный, от него разила женскими духами, и прямо при мне позвонила какая-то курица. Я возмутилась, пошла собирать чемодан. Рита закусила губу. Он меня толкнул. Думаю, все могло... Обойтись только вот я упала на журнальный столик, металлический, со стеклянной столешницей, прямо на угол животом. Вадим его не простил. После минутной паузы продолжила она. А я смогла. Гриша изменился. После того случая не было ни одного раза, когда я бы расстраивалась из-за него. «Боже, Рита, мне так жаль!» Только и смогла выдавить из себя, слезы мешали говорить. Мне тоже жаль, невесело хмыкнула женщина. «И ему жаль тоже. Только ничего уже не вернешь, и мы научились жить с этим. Я могу быть крестной хоть одному. Перевела на тему, украдкой смахивая слезу. Конечно, потянулась обнять. Я буду очень рада. «Как думаешь, ваша мама меня когда-нибудь примет?» «А тебе оно надо!» — рассмеялась Маргарита. «Мама — сложная женщина, она хорошая, добрая к тем, кого любит. Но характер непростой. Любит, чтобы все по ее было. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Со временем, думаю, углы сгладятся, но не скоро». Очень уж она хотела, чтобы Вероничка с Вадиком поженились. Ты мне лучше расскажи, что за кошка между Вадей и Денчиком пробежала. Понятно, что в тебе дело, но я жажду подробностей. «Денис непорядочный человек», — нахмурилась я. А потом выложила всю неприятную историю и про то, как он меня опоил, и про плакаты по городу, и про полицию, не умолчала ни о чем. «Ничего себе история!» — присвистнула Маргарита. «Тогда понятно, за что Вадим его отметелил. Вероника с парнем встречалась. Его потом за наркотики едва не посадили. Уверенно, Денис постарался. Но та история как-то мимо прошла, напрямую не зацепила. Так что мне нетрудно тебе поверить». Они с Вадимом много лет дружили. Мне неприятно быть причиной их размолвки. Как думаешь, может попытаться наладить отношения? Можно Дениса крестным позвать? — И ты готова его простить? — округлила глаза Марго. — Кто бы говорил, да ты сама такое простила, что кажется просто непрощаемым. — С Вадимом обсуди. Но он без... Дениса мается это заметно. Они всегда вместе, сколько помню. Только не боишься, что Денчик снова что-то отмочит? Боюсь, честно призналась я. Потому и сомневаюсь. Как ни странно, дом родителей смог вместить всех собравшихся. Застолье вышло на славу. А на ночь гости разъехались по гостиницам и домам. Мальчишки почти все время спали, давая нам с Вадимом возможность побыть со всеми. Папа и Ардашев старший быстро нашли общие темы для разговора, даже нашлись какие-то общие знакомые, а мне было легко и непринужденно в компании Риты и Григория. Вадим поначалу говорил взять им неохотно, но постепенно лед трогался, отношения налаживались. Марина с Кириллом оставили Никитку с бабушкой на ночь, так что вскоре засобирались, чтобы успеть провести время вдвоем. А вскоре и Вадим потянул меня на выход. Ночевать сегодня мы останемся здесь, у родителей. Нам выделили самую большую спальню. Мелких покормила, пока молока хватало обоим. Но еще в роддоме неонатолог предупредила — что нужно быть готовы прикармливать. Как ни странно, сыновья, поев, не уснули тут же, а завозились. Мы их не пеленали, давая возможность двигать ручками-ножками. Оба уже вовсю пытались издавать смешные, кряхтящие звуки, тянули ручки в рот. Забавно было за ними наблюдать. «Станислав и Сергей», выпалила я, глядя на сыновей. «Что?» — не понял муж. «Имена нашим сыновьям», — пояснила. «Станислав и Сергей. В честь наших отцов. Оба они достойны того, чтобы в их честь назвали внуков». Вадим задумчиво улыбнулся. «А мне нравится», — неожиданно согласился он. «Стасик и Сережа. «Викуль». «Мне нравится. Однозначно. Смотри, это точно Стасик!» — поднял он на ручки первенца. «Такой серьезный, собранный. А Сережа как твой папа, добродушный, уже улыбается даже!» «Согласна!» — кивнула с улыбкой, прижимаясь к своим мужчинам. «Наконец-то!» «Завтра тогда пойду свидетельство о рождении оформлю. Студоба!» — Две недели детям, а до сих пор безымянные. Уже нет. — Уже нет, — эхом повторил за мной Вадим, привлекая еще ближе. Квартиру продавать Вадим передумал. Ардашев старший на свадьбу подарил нам дом недалеко от центра Каяна. Старый, под снос, зато с хорошим участком, правильной формы и старым садом. Дом мы решили снести и на его месте запланировали возвести большой такой, в котором хватит места нашей уже немаленькой семье и частым гостям. У Вадима есть сбережения, на которые начнем работы. Мои родители тоже внесли свою лепту в наше будущее жилище. Пусть их вклад был не столь значительным, как Станислава Львовича. «Ты передумала выходить на работу так скоро?» Подтрунивал надо мной Вадим. «Передумала. Хочу как можно больше времени проводить со своими мужчинами. Я вас очень люблю».